Глава 33. «Совсем ничего», — поинтересовался Наран, едва Александра отошла от непроницаемого защитного купола, бьющего искрами при малейшем соприкосновении. «Ничего. Я не чувствую, где именно окажется Крис Рейс», — вздохнула она. «Эту защиту точно никак не снять», — уточнила неожиданно. «Никак». Допускается дважды за сутки без последствий частично разрушить её на считанные мгновения. Если действовать грубой силой одарённого, это хватит ровно настолько, чтобы выбраться из аномальной зоны или проникнуть внутрь. Но она практически тут же самовосстановится. Если рискнём прорывать трижды, отреагирует сила метеорита. Территория аномальной зоны станет увеличиваться. Мы с Рашханом проверяли. — ответил Наран. Александра кивнула, молча приняла из рук своего мужа термос, чаем сделала глоток и, внезапно резко повернувшись, уставилась на меня, сходящую с ума от отчаяния и беспомощности. «Хм, а так я ещё не пробовала», заметила она, решительно отдавая термос Диару и мгновенно перемещаясь ко мне. Ничего не объясняя, взяла мою ладонь, сощурилась. Я почувствовала, как незнакомая энергия, покалывающая кожу осторожно, словно в любой момент готова отступить, обволакивает меня с ног до головы, запирая в кокон. «Думайте о Крисе Мирандом», — мягко сказала Александра. «Только о нем. Ваши чувства помогут направить мою интуицию». Об этом меня и просить было не нужно. Никого другого в моих мыслях просто нет. И чтобы помочь своему капитану, я готова на всё. Наверное, прошла вечность, прежде чем энергетический кокон распался, а Александра улыбнулась, кивая мне. «Получилось?» — выдохнула я, не удержавшись от этого вопроса. «Да, седьмой квадрат». Оборачиваясь к остальным ариатам, ждавшим неподалёку, сообщила она. «Спасибо, Нара, Александра». Выдохнула я, чувствуя ком в горле. Она пронзила меня взглядом. «Можно без обращения Нары и просто Алекс». Только и кивнула в ответ. «Перемещаемся». Тут же распорядился Нар-Наран, и ответить жене Диары я уже не успела. Шархат и Кассандра первыми нырнули во флайер. Диар и Алекс за ними, и я последовала их примеру. Когда взлетели флайеры Нарана, службы безопасности и целительский, я не заметила. Сосредоточенная на своих мыслях о Крисе. Надежда превратилась в цель. «Пятнадцать минут, и мы на месте» сосредоточенные, готовые в любой момент сорваться и действовать. Тревожное ожидание, впрочем, продлилось совсем недолго. Энергетические нити купола в паре метров от меня пошли волнами, стягиваясь в узел, распались. У службы безопасности Нарана запищали датчики, подтверждая минимальное нарушение защиты. Шархат и Диар, следуя разработанному заранее сумасшедшему плану, мгновенно переместились в один флайер и взлетели. «У вас 50 минут». По общей связи так, что услышали все, кто был рядом, сообщил Наран, подходя к куполу и прикрепляя с громким щелчком какой-то круглый механизм размером с ладонь. Мгновенная вспышка, и флайер с двумя термокинетиками нырнул в образовавшийся туннель, который тут же затянулся. Они справятся, Миранда», — спокойно сказала Алекс, оказываясь рядом. И я, нервно сглотнув, перевела взгляд на неё. «Флайер пересечёт аномальную зону за двадцать минут». Нам просто не повезло, что не смогли помочь раньше. И времени, чтобы найти братьев у нас уже не было. Но это сейчас уже и не нужно. Крис Рейс покажет место, где находится адмирал Рейс, и они заберут его. Тут главное ещё выбраться. Нашлась я. Этот прибор, как я поняла, был в единственном экземпляре. Он из экспериментальных разработок. Диар заморозит флайер, чтобы он не взорвался от перегрузок. Шархат с той стороны снесёт защиту огнём. «А вы, Миранда, с этой», — невозмутимо пояснила эта удивительная женщина. На такое заявление я даже не нашлась, что ответить. Похоже, пока я переживала и сконцентрировалась на своих чувствах, остальные всё же могли мыслить трезво и учесть все детали. Даже тот факт, что прибор, разрушающий защиту, использовали именно сейчас, решив сохранить силы, когда впереди неизвестность, уже о многом говорил. «Жаль, что у Нарана ещё длится откат, и помочь он не сможет. А у меня неактивная сила», — неожиданно произнесла она. «Алекс, вы и так столько сделали для нас. И для меня, и для Криса». Выдохнула я, отмечая её тревогу в голосе. Она едва заметно улыбнулась. «Я скажу, когда нужно будет действовать, Миранда». Поблагодарив и пытаясь хоть немного отвлечься, чтобы не допустить паники, я бросила взгляд на сосредоточенных молчаливых безопасников. Затем перевела на Кассандру Антар. Она о чём-то своём профессиональном беседовала с шестью целителями. Одна из её ладоней сжала халат, выдавая тревогу и волнение. Правитель Наран немного в стороне разговаривал Палеару с Маркусом и Вероникой, которые сейчас по всей планете ловили остальных сообщников Кадура чьи ментальные щиты значительно ослабели. Новости, судя по всему, были не особо утешающими, но о чём речь шла, я не знала. Стоило ему закончить, как на рано одновременно набрали ректора Риадской звёздной академии Рафаэль Эрмер, капитана Рик, Эрик и Николь Лантер. «За сутки из десяток подпольных лабораторий на планете нашли. Разбираются», — заметила Алекс, которая, как выяснилось, была в курсе происходящих событий. Она по-прежнему устояла рядом со мной, в метре от искрящегося купола, готовая в любой момент действовать, ничем не выдавая своих переживаний за улетевшего на задание мужа. Хотя я просто уверена, что и для неё время тянулось так же бесконечно, как для меня, заставляя каждый нерв дрожать от напряжения. «Через 10 секунд», — сообщила Алекс, шумно выдыхая, и на моих руках вспыхнул огонь. Бросила на неё взгляд и Алекс переместилась на значительное расстояние, чтобы я ни в коем случае её не задела. Пламя в моих руках стало ярче, сильнее, и я направила его в указанную точку, выпуская во всю мощь. Оно скрыло часть потрескивающего сейчас купола, а взметнулось огненным диким зверем, пожирая незнакомую энергию, и, как показалось, спустя едва ли не вечность, столкнулась с чужим, тем, что принадлежало Нару Шархату. Ещё мгновение, за которое моё сердце едва не остановилось, и в разорванном пространстве показался флаер, буквально впаянный в кусок льда. Моментально затянулся защитный контур, исчез лёд с транспортника. Размытыми тенями мелькнули шархат и диар, перенося огромный кусок льда прямо к флайеру целителей. И следом из транспортника вышел мой Крис. На щеке у него под действием мгновенной регенерации затягивалась глубокая царапина. Губы обветренные, глаза сверкающие топазы. Живой. Я даже не запомнила той секунды, когда оказалась рядом с ним. Прижалась, обнимая, и вдыхая такое родное тепло моего мужчины. его настолько, что не могу без него дышать. «Не отпущу». Прошептала, не в состоянии расцепить рук. «Не отпускай». Отозвался Крис, запуская одну ладонь в мои волосы, а второй крепко обнимая за талию. «Только свой убийственный щит убери, кореглазая моя». Но сделать я это не успела. Его губы прошлись по мочке моего уха, обожгли щеку, коснулись невыносимо нежным поцелуем губ, в котором таилось обещание и ненормальная потребность касаться меня. «Разве можно сейчас сосредоточиться хоть на чём-то?» «Крис!» Выдохнула, обнимая ещё крепче и не находя никаких других слов. «Я рядом, с тобой, всё в порядке». Я подняла голову, обхватывая его лицо ладонями. Глаза у моего Криса сейчас пронзительные и яркие настолько, что совсем не похожи на человеческие. Провела пальцами по заострившимся скулам, чувствуя, как непривычно и тяжело он дышит. «У тебя откат?» — встрепенулась я, возвращаясь в реальность. «Как помочь?» «Что делать?» Я встревожилась, не сводя с него взгляда. Просто как-то так случилось, что, несмотря на все совместные задания, я не знала, как у моего Криса проявляется обратная сторона силы. Упустила это из вида. «Просто будь со мной», тихо ответил Крис голосом, вызывающим дрожь по всему телу. «Я обещаю, я справлюсь с чем угодно, пока у меня есть ты, Миранда». И в глазах моего мужчины вспыхнул золотистый огонь. Яркий, согревающий, погребающий под собой в который раз весь мир. Я нежно коснулась его губ. «Буду. До последнего вздоха». Пообещала, выдыхая. Крис обнял ещё крепче, замирая и больше ничего не говоря. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем стало возвращаться ощущение реальности. Я, наконец, смогла нормально выдохнуть и сосредоточиться, чтобы убрать щит. «У вас откат, Нар Крис? Помощь нужна?» поинтересовался целитель, стоящий в десятке метров от нас, и не спешащий сократить расстояние. Похоже, он всё это время ждал, когда исчезнет мой огонь. Неподалёку, буквально за его спиной, расположилось четверо безопасников. «Спасибо, справлюсь сам», — ответил Крис, не выпуская меня из своих рук. И тут же перевёл взгляд на целительский флайер, где сейчас находился его брат. Судя по всему, с того момента, как Крис вернулся, прошло всего ничего. Это для меня ощущение времени исчезло. Нара Кассандра свела к края энергетического разрыва. Состояние адмирала Рейса стабилизируется. Правильно понял крис целитель. Заморозка на радиара оказалась весьма кстати. Как он деликатно отозвался о силе одаренного, однако, ни словом не обмолвился, что адмирала Рейса буквально впаяли в кусок льда, чтобы спасти жизнь. Крис едва заметно выдохнул, кивнул. Целитель, явно сочтя свою миссию выполненной, направился к коллегам. Безопасники же по-прежнему остались неподалёку. «Хочешь, подойдём к целителям поближе?» — спросила я, понимая, как сильно сейчас Крис переживает за брата. Он мгновение подумал, покачал головой. «Помочь не сможем, только отвлечём и помешаем». Умудрившись весьма трезво мыслить в такой момент, ответил Крис. Пока я восхищалась его выдержкой, боясь и представить, через что он за эти сутки прошёл. Крис снова уткнулся в мои волосы. Провёл рукой по спине, черпая в этом простом прикосновении силу. Но через минуту выпрямился, заметив рядом правителя Нарана. Я сделала то же самое, но при этом умудрилась не сдвинуться от Криса ни на шаг. Сдается, как бы мой мужчина не хотел это признавать, но на ногах он держался из последних сил. Вакцина от отката. Протянул браслет с лекарством правитель Наран. «Вам точно нужно, капитан Рейс». «Спасибо, правитель Наран», — ответил Крис, забирая и выдавливая одну из капсул. Кто-то протянул ему бутылку с водой, и он взял, сделав глоток. «Кадур мёртв, правитель Наран», — сказал хриплым голосом Крис, глядя лидеру Ариаты в глаза. «Я едва сдержалась, чтобы не сжать ладонь моего мужчины, напоминая, что рядом». То, что случилось в аномальной зоне, явно же не прошло для моего Криса бесследно. Другого я и не ожидал. Жду подробный отчёт о произошедшем. Как будете в нормальном состоянии, капитан Рейс? Да, правитель. Лидер ариаты бросил взгляд на целителей. Полагаю, сейчас вы захотите провести время с братом. Мягко добавил он. И с лейтенантом Харт. У вас обоих увольнительные на четверо суток. «Спасибо, правитель Наран. Мы оба». Мужчина кивнул, переместился к целителям и другим одарённым. И я тутчас вновь оказалась в объятиях Криса, забывая про весь остальной мир. Крис Рейс. Рашхан открыл глаза, когда за окнами забрежил рассвет. И я поднялся, оказываясь рядом с ним. «Ты хоть спал, Крис?» поинтересовался он, даже не поздоровавшись аккуратно садясь, чтобы не потревожить подключённые к нему приборы. «Да», — ответил я, — не уточняя, что пока старшего брата приводили в стабильное состояние, не смог от него даже отойти, несмотря ни на эхо-откаты, ни на ненормальную усталость. Целых два часа продержался, пока не стал засыпать едва ли не на ходу. До соседней палаты, чтобы отдохнуть, ещё дошёл сам. А вот дальше... Полный провал. Очнулся в объятиях Миранда, успевшей позаботиться обо мне. Заказать чистую одежду и готовую еду. Стараясь не потревожить мою спящую кореглазую мечту, ведь она вторые сутки на ногах. Я принял душ, переоделся, поел и направился к Рашхану. Эти события последнего часа промелькнули в памяти, и внутри всё вспыхнуло. От ненормального желания тотчас увидеть Миранду. С трудом откинул мысли о ней, переключаясь на брата. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, Крис. В голосе Рашхана проскользнула едва ощутимая теплота. Так полагаю, у нас есть минут 10-15 спокойных, пока целители не прознали, что я пришел в себя. Не ожидал, что мой бесстрашный брат так кого-то опасается, не удержался я от подколки и явно намеревается сбежать отсюда при первой возможности. «Какой ты проницательный, Крис!» — заметил Рашхан, сверкая весельем во взгляде, но тут же посерьезнел. «Сейчас вовсе не та ситуация, когда стоит терять время в целительском корпусе, подстраховываясь, если в этом нет необходимости. Разгребать последствия того, что натворил Кадур, придётся ведь всем». «Придётся» согласился я, подавляя вздох. Час назад я отправил правителю на рану отчёт и точно понимал, что передышка после случившегося будет недолгой. «С Мирандой всё хорошо», — внезапно поинтересовался Рашхан, меняя тему разговора. «Я намерен на ней жениться», — Невпопад ответил, чувствуя, как на сердце вновь становится горячо. «Стоит только подумать о моей кореглазой». Рашхан этим словам не удивился, лишь внимательно посмотрел на меня. «Даже не скажи, что моё решение слишком порывистое?» Поинтересовался я, не зная, как толковать его взгляд. Засчитанные же дни потерял от неё голову. «Не скажу. По-моему, там всё было ясно уже тогда, когда ты перетаскивал её сумки с гостинцами из флайера в квартиру». «Разы». Я посмотрел на брата, гадая, почему он пришёл к такому выводу. На мой взгляд, в тот момент я был весьма далёк от влюбленности в Миранду. Или уже нет. Крис, ты тогда случайно её в разговоре со мной назвал по имени. Не лейтенантом, не Харт, не Кореглазой. А именно Мирандой. Мог ведь как угодно. Это уже говорило об отношениях, гораздо более близких, чем капитан-лейтенант. Хм. Я подобное помнил с трудом. Так что поддерживаю, если тебе это важно. Рашхан потянулся к своему лиару, лежащему на столике рядом с кроватью. Щёлкнул по нему, отправляя мне какие-то файлы. Я открыл их. Прошение о браке, подтверждение, что Миранда со мной по доброй воле. Заявление на внеплановый отпуск и запрос на квартиру для пары в жилом комплексе для одаренных с десяток самых разных запросов, соответствующих моей должности. «Ты ведь явно не хочешь затягивать с решением этого вопроса», — спокойно пояснил Рашхан, едва поймал мой удивлённый взгляд. «Готов жениться на ней хоть сейчас», — сознался честно. Рашхан по-доброму усмехнулся. «Значит, я не ошибся в своих выводах. Впрочем, я никогда в них не ошибаюсь». Я фыркнул в ответ на такую самоуверенность брата, подписывая файлы и скидывая их ему. Несколько минут Рашхан был ими занят, а я обдумывал, как на моё предложение отреагирует Миранда. Даже если растеряется от такой быстроты, буду уговаривать до победного. Не хочу терять с ней ни одной минуты. Она моя без возможности повернуть назад. Моя. «Там ещё есть блок документов, который необходимо будет подписать Миранде», сказал Рашхан, слегка качая головой, так как заметил мою мечтательную улыбку. «Я тебе в хранилище кинул, а остальные... Держи». На Лиару Пале недавно пересланные мной документы со всеми нужными подписями. Я вытращился на Рашхана, по-прежнему не находя слов. «Наверное, ты сейчас хочешь сказать мне спасибо, да, Крис?» «Однозначно, и десяти минут не прошло. Не ожидал, что ты сможешь так рекордно быстро это провернуть. Должны же у меня, как у высшего лица, быть хоть какие-то привилегии. Да и нужная ряда уже явно на ногах разгребают дела», — заметил он, не скрывая улыбки. На мгновение я даже растерялся, потому что видеть Рашхана таким... За последние годы мне просто не доводилось. Но его искренность и открытость в наших отношениях безусловно радовала. «Ты прилетишь на свадьбу?» — спросил, не сводя с него глаз. «Увольнительная для меня, по твоему прошению, среди подписанных тобой документов тоже была, Крис», — невозмутимо заметил адмирал. «Так что я постараюсь. Я рад, что ты нашёл своё счастье, Крис». «Ты, главное, тоже мимо своего не пройди, когда случится», — нашёлся я. Мы переглянулись и одновременно рассмеялись. В это время двери палаты распахнулись. Появилось несколько целителей. На мгновение замерли, явно поймав отголоски нашего смеха. Но тут же засуетились вокруг старшего брата. Меня прогонять не стали, разрешив остаться и подождать результатов сканирования. Состояние Рашхана действительно стабилизировалось, и целители разрешили ему вернуться к делам. Я выдохнул, чувствуя, как на сердце становится легко. Будь все иначе, сдается, Рашхана оставили бы в целительском центре, даже не испугавшись тьмы в глазах грозного адмирала. На Ляре вспыхнул вызов от Миранды, и сердце шально зашлось. «Иди», — кивнул Рашхан, — «еще увидимся». Договорились. Отозвался я, активирую связь и понимая, что просто до безумия. Засчитанные часы соскучился по своей искорке.